Утром меня ждал еще один сюрприз. Второй лепесток печати тоже остыл и заиграл красками. Сложные непонятные узоры и красивые яркие лепестки, казалось, можно было рассматривать до бесконечности. При каждом взгляде они рисовали новые хитросплетения, отливали перламутром и мерцали в полумраке. Только вся эта красота напоминала об одном: все безнадежно. Я прикрыла глаза и спала зла на пол ванной. Всю ночь искала информацию о подобных печатях инквизиторов, но тщетно. Похоже, Вернон говорил правду, когда уверял, что всё ложь. Доступной информации нигде не было. Всё вычищено, выдрано с корнем, лишь бы не навредить системе. Только чем? Чем эта правда так опасна? Когда мобильный пиликнул, я уже стояла на выходе. Только понятия не имела, как буду смотреть в глаза Реду и что говорить. Водитель ждёт. Не доброго утра, никак как себя чувствуешь». От мыслей разрывалась голова. Я спустилась вниз и глянула на хмурое небо. Странное лето. Мне кажется, с тех пор, как мы встретились с Редом, дождь льёт, не переставая. «Мисс», — встретил меня учтиво водитель и распахнул двери. Нырнув в полумрак, я задержала дыхание. На заднем сиденье меня ждали в подлокотнике кофе и миниатюрный букет лесных фиалок с росой на лепестках. Все в стиле моего мужчины, если бы выбрала его сама, ненавязчиво, тонко и без пафоса. Только Реда я не выбирала, поэтому в мыслях снова сгустились тучи, как и на небе. Что это значит? Напоминание? Незримое касание? Черт, верно. И почему-то и правда такой идеальный. Этот букет идеален, красноречив и чертовски эмоционален, прямо как я. Срезанные цветы умирают, от этого пахнут ярче. Но эти не были срезаны в квадратные ножки спрятаны корешки в земле. Я чувствовала ее запах. Лесные фиалки просто неприхотливы. Их можно обернуть в обертку, сделать с ними все, что хочешь. Это он хотел сказать. Или обещал мне заботу трепетную и трогательную. А что еще хочется женщине после ночи любви? Я перевела взгляд в окно. Любвили. Для меня да. Я хотела этого, поэтому и пришла, а не потому, что он сказал. На его уверенный огонь хотелось лететь, хотя тактика отличная — создать вокруг меня хаос и вынудить бежать в его руки, как в единственно надежные. Я гневно засопела и чуть не вышвырнула ни в чем не повинные цветы в окно, когда обратила внимание, что едем мы незнакомой дорогой. «Простите, а куда вы меня везете? обратилась к водителю. «Мистер Рэд сказал, что вас ждут на завтрак у его друга», — невозмутимо отозвался тот. «Мне надо на работу», — нахмурилась я, но тот мобильный зазвонил. Уставившись на неизвестный номер, чувствовала, как разгоняется сердце. «Уже злишься на водителя?» Голос у инквизитора был настолько уставшим и хмурым, что я сразу проглотила всю желчь. «Что случилось? Почему я не еду на работу?» «У меня есть друг, и она очень хочет тебя сегодня увидеть». «А если я не хочу?» «Скажи ей сама». У меня в последнее время плохо получается объяснять что-то ведьмам. Огрызнулся зло. Вот и скажу. Скажешь, и водитель отвезет тебя домой. Жестко чеканил он. Слышала, он куда-то стремительно шел. Его дыхание сбивалось, становясь хриплым. Отлично, упрямо заявила. Как ты себя чувствуешь? Спросил вдруг. В каком смысле? Я сжалась. Сказать ему, что счастлива не могла, да он и сам все понимал. Ничего не болит. Нет. Мы замолчали, почему-то не решаясь разорвать эту связь, но и сказать было нечего. Сейчас мне хотелось отбить звонок и не увидеть больше этого мужчину. Слишком больно оказалось просыпаться утром в одиночестве. Ты не спал? Нет. Нам обоим. Дальше я откинулась на спинку сиденья и поплыла по течению вместе с автомобилем, рассекавшим утренний свет. Когда пришло время выходить, я подхватила букет и толкнула двери. По тропинке не сворачивая дал директивы водитель. Закованными воротами чуть вверх уходила широкая мощёная камнем дорога, а по бокам будто лес, и пахло так, что под ложечкой засосала. мокрой землей, мхом и пряной жухлой листвой. Отойдя от ворот, я свернула с дорожки и опустилась на колени. Фиалки благодарно расправились, стоило снять дорогую обертку. На дне упаковки обнаружился мешочек. Бережно защищающие корни. Уложив цветы на листву, я запустила пальцы в землю и принялась разгребать небольшую ямку. Влажная почва легко поддавалась. Будто здесь, в этом маленьком саду, был кусочек какого-то древнего девственного леса. Интересно, кто там меня ждал на завтрак в конце дорожки? Ответ не заставил себя долго ждать. Стоило загрести цветы и придавить, позади послышался женский голос. — Держи. Я резко обернулась, натыкаясь на фигурку в белом платье. Похожую на призрак. Женщина смотрела на меня с широко раскрытыми глазами цвета спелые клюквы и протягивала кувшин с водой. Белые волосы струились с невероятным шелком по плечам, влезли длинной челкой в глаза. Спасибо, взяла кувшин. Я Сильва, друг Вернона, сообщила она, пока я поливала цветы. Очень приятно, поднялась. Берри. Руку протянуть не было возможности. Я уделалась в земле чуть ли не по локтям. «Давай полью», — предложила она. Помыв руки и скомков обертку, я направилась следом за хозяйкой. «Цветы приживутся, не переживай». Возникло ощущение, что она говорит не о цветах. Нам часто кажется, что перемены худшее, что могло произойти, ведь мы столько сделали для своей стабильности. Эти цветы, к примеру, росли в тесном питомнике, на концентрированном удобрении, ускоряющем рост и изматывающем силы. Теперь они свободны. Я не свободна, — вздохнула хмуро. Говорить не хотелось. Солнце вставало все выше, и лучи плели сияющие кружево вокруг деревьев, осыпая золотом мокрые листья. У вас тут так хорошо. Спасибо, — улыбнулась Сильва. Впереди показался выцветший, присыпанный листьями старинный домик. Перед ним заброшенный фонтан, но все равно было необъяснимо уютно. «Чаю?» — толкнула передо мной двери Сильва. «Можно?» Я пожала плечами и нырнула за хозяйкой в мягкий полумрак. Свет сюда пробивался через зеленовато-мутные витражи, а в воздухе стоял густой запах сушёной травы, развешанной пучками по стенам. Они цепляли плечи и волосы в тесном проходе, расцветая каждый своим ароматом. Стоило обломить бутон или веточку. Ноэл, пусти нашу гостью в кресло. Послышалось из кухни. На мое появление огромный кот повернул голову от стола, просканировал внимательным взглядом и не двинулся с места, надменно зажмурившись. Ноэл, я на стул сяду. Я смотрелась. Тут хотелось остаться жить, будто домой вернулась. Каждый уголок наполнен самобытностью и смыслом, а еще запахом специи, цветы, чай. Я чувствовала, как ненадолго отпускает внутри, как разглаживается и расслабляется лицо, а уголки губ тянутся вверх. Кот тоже снизошел со своего пьедестала и в качестве моральной поддержки атаковал колени, позволяя его легонько потрепать. С молоком ловко вывернула Сильва ручку электрической печи, не дав чайнику заполнить кухню громким свистом. «На ваш вкус». «Хорошо», — пропела она и начала колдовать над чаем. «А зачем вы меня позвали? Чтобы тебе стало лучше. Тебе же стало?» «Удивительно, но ну да. Но это ненадолго. Все равно придется вернуться в реальность». «Не каждый день наполнен только тем, чем хочешь его наполнять», — подхватила она серебряный поднос. «Но можно немного облегчить жизнь». Кот на коленях и большая чашка пряного чая с молоком в руках определенно облегчали мою жизнь в данный момент. «Не думаю, что Вернон просил вас пожалеть меня». «Вернон нет. Он бы не стал». Внимательно посмотрела на меня Сильва, усаживаясь сбоку. Напротив, был зол. Но я настояла. «Тебе нужна передышка и поддержка. Ты ведь совсем одна тут». «Почему вы так думаете?» Вяло сопротивлялась я заботям, скорее по привычке. он плохо на меня влиял, укрепляя чувство, что всем от меня что-то нужно. «Мне так кажется», — пожала она плечами, не спуская с меня своих глаз. «У вас странные глаза, никогда не видела таких», — позволила себе замечание. «Я очень особенная Бетти. Мои папа и мама были, как ты и Вернон», — совершенно спокойно ответила она. А какие я и верным! Насторожилась. Вы идеально соответствующие друг другу мужчина и женщина. Особенные. Она потянулась к подоконнику и выудила книгу между горшков с цветами. Раскрыла ее и принялась искать. Век развитых технологий мы прячем судя в записках на манжетах. Я слабо улыбнулась. Такая-то сильва странная и занятная. Вот. Ткнула она пальцем и передала мне книгу. Меня ждало много текста, но мы, судя по всему, никуда не спешили. В общем, суть прочитанного сводилась к тому, что мне говорил Вернон. Кому-то очень мешало наличие таких существ, как Салимы, плохо контролируемые, иногда опасные. И особо указывалось, что только союз с мужчиной, которых у нас называли инквизиторами, делал Салиму совершенной, законченной. Эти тексты переводились из поколения в поколение. Маленький тираж, сложно найти, еще тяжелее хранить, комментировала Сильва. Но мне повезло, я под защитой самой инквизиции. И она закурила. Хочешь? Я кивнула. Изысканная горечь сигареты добавила легкости в голове. Еще больше обезболиваю душу после уроков реальности. Пожелтевшие страницы щекотали пальцы а ноздри дразнил сладковатый запах. Жаль, тут нет ответа, почему мой идеальный инквизитор такая сволочь. Сильва прыснула. Это не инквизитор, это просто мужчина. Амбициозный, требовательный, прежде всего к себе. Пожала она плечами. Но тебе все равно повезло. Я глубоко затянулась, чтобы голова закружилась сильней. Я откинулась на спинку стула. Я сбежала вчера от него после первой ночи. «И он отпустил?» — выпустила она колечко. «Он меня использует?» Нахмурилась я и отодвинула ткань блузки, обнажая ее взору печать. Без спроса. Сильва вытянула шею, разглядывая татуировку. «Знаешь, Бэрри, такие печати без согласия сторон не ставятся. Это договор. Твой и его». «Я не давала никакого согласия», — поднялась резко со стула. Он заявился в ночной клуб, схватил меня, утащил в приватную комнату, где раздел Догола и дал понять, что использует по назначению, если не окажусь ему полезной. «Мда», — да, ошалела Сильва. Я пьему ему тоже нервы помотала за такое. А я как-то сразу растеряла запал, опустила плечи, застыв посреди кухни. Думала она его будет защищать. Можно еще покурить, голос охрип. Давай лучше поедим. Мы вместе встали за разделочные стол и даже к лучшему. Хотелось занять руки чем-то. А острый нож оказался идеальным орудием. Я крошила в пыль овощи на зажарку. Сильва варила макароны и крутила мясо в ручную раритетной мясорубке, ругаясь попеременно то на нее, то на Нойла, выпрашивающего кусочек. «Я не буду оправдывать этого поганца», заявила Сильва, откидывая волосы со лба. «Но сделанного не воротишь. Уверена, он сожалеет». Он не попросил прощения, утирала я луковые слезы. Слушай, Берри, всплеснула куском мяса Сильва, и Нул жалобно мяукнул, не в силах пережить такое обращение с вожделенным лакомством. Природа не ошибается, а Вернон верит в вашу связь. Ты знаешь правила зова своей пары. Я недоуменно посмотрела на нее, шмыгнув носом. Мужчина хранит ей верность все время, иначе ничего не выйдет. Для здорового мужика, полного силы и энергии, это непросто, но награда того стоит. Я к чему? Представляю, как у него мозги за время ожидания закипели. Мог вести себя как скотина, не исключаю. Он был расстроен, думал, я заигрываю с ним, как с клиентом. Припоминала я. Но это его не оправдывает. Нет, но когда приз на расстоянии вытянутой руки, сложно поверить. Проще убедить себя, что это снова обман. А печать. Он сказал, что каждая ее часть остынет, когда я выполню часть договора. Но сначала я думала, что речь идет о работе. Создатель печати сам вкладывает в нее условия. Пожала плечами Сильвы и присмотрелась к моей. Очевидно, что два из трех вы уже выполнили. Мы? Конечно, верно, она же копия твоей. Она всмотрелась в мое лицо. Бэрим договор ваш общий. Он не сидит и не ждет пока ты выполнишь его условия. Каждому причастны вы оба? Интересно, какое такое условие, к которому мы причастны, осталось зашифровано в третьей части. Мы в молчании закончили соусом для макарон, сильва сварила кофе и поманила за собой в неприметную боковую дверь ведущую в сад. Еще один уголок концентрированной тишины и спокойствия привел меня в восторг. Мы накрыли маленький круглый столик к обеду и развалились в больших плетеных креслах. Сильва, затянулась я очередной сигаретой. Чем опасны такие союзы? Такими, как я. Пожала она плечами, почесывая кота за ухом. Салимы рожденные без отца и инквизитором становятся родителями таких, как я. Подожди, выпрямилась я в кресле. Без отца? Да. Пара инквизитору могла стать только Салима, рожденная без отца. Верно, он рассказывал. Я хрипло рассмеялась, а Сильва уставилась на меня. Он будет сильно разочарован узнать, что ошибся на мой счет. Подняла на нее взгляд. У меня есть отец. Вернее, был. Сильва странно на меня посмотрела, но в итоге пожала плечами. О таком не принято говорить. А может, мама твоя и не знала? Ты сильно на нее похожа. Я тяжело сглотнула, падая спиной на спинку кресла. Очень. Мы как две капли воды. Но мне все время казалось, что я и на папу похожа. Мама всегда говорила, что характером я в него. Она у меня мягкая, податливая. А я с детства упорная, всегда стояла на своем. Но если Сильва права, то что? Что это меняло? Почему так могло произойти? Безжизненно выдохнула я. Может, папа появился позже? Или мама даже не знала? Такое тоже бывает. Никто не знает, почему появляются такие девочки. Но такие, как ты, особенные. А ты, чем опасна им? Решила вернуться к важной теме. Такие, как я, раньше правили людьми, — улыбнулась она. Правители наших дней боятся, что мы превзойдем их во всем. Да и люди к нам тянутся. Ты же хотела сбежать, а в итоге осталась. Сильва беззаботно ласкала Нойла у себя на коленях, совершенно не нервничая по поводу своих слов. Но еще я могу спалить целый город за час. Я поперхнулась кофе. Правда? Да, но я не пробовала. Боюсь огня, как и все салимы. Этому надо учиться, а никто не учит. При Инквизиции создан отдел по обучению мне подобных. Но верно, он мне запретил сдаваться властям. Видимо, есть основания. Я ему доверяю. С ума сойти, — Изумленно качала головой я. Сильва пожала плечами. «Значит, он тебя тут прячет. Это дом его родителей», — кивнула девушка. Я обернулась на дом. Сложно было ассоциировать его с Рэдом. Может, Сильва постаралась? но это место все больше казалось мне кусочком давно забытого рая, а не заброшенным домом четыре инквизиторов. А как вы познакомились? Он меня вытащил из тюрьмы. Я качала головой, пока она, улыбаясь, наливала еще кофе. Я здесь не трогала почти ничего. Оглядывала она сад. Вернон предлагал все тут заменить, но я отговорила. Этот домик живой. А Вернону бы только переступать и идти дальше. Не любит, когда больно. А что случилось с его родителями? Никто не знает. Они просто выехали как-то в сторону Пинкелпоинт и не вернулись. Ни машины, ни свидетелей. Давно? Ему было 19. Я больше ни о чем не спрашивала. Мне хватило сегодня с головой. Сильва не гнала, наоборот, принесла пледы, подушки. А меня после сытного обеда, как назло, начала клонить в сон. И ужасно не хотелось возвращаться в квартиру. Я сползала все ниже подмерные воркования Иволги на ветке и редкого возмущения Сильвы поведением Нойла или чем-то еще. Казалось, Нойл в какой-то момент ответил ей усталым хриплым баритоном, но я решила, что мне это снится.